Любой другой писатель остановился бы на этом, удовлетворенный своим воссозданием столь драматического момента. Но сэр Артур не был любым другим писателем, и мужество итальянца его так растрогало, что он объявил подписку в его пользу. Было собрано триста фунтов, которые позволили бегуну открыть пекарню в своей родной деревне, чего... Золотая медаль никак ему бы не обеспечила. Так типично для сэра Артура. Дешевая щедрость и практичность в равных долях. После своего успеха с делом Идлджи сэр Артур принимал участие в других юридических протестах. Джорджу было стыдно признаться, что его чувства к последующим жертвам опирались на зависть, иногда граничившую с неодобрением. Вот, например, Оскар Слейтер, чье дело заняло годы и годы жизни сэра Артура. Человек этот действительно был неправильно обвинен в убийстве и чуть было не казнен, и вмешательство сэра Артура избавило его от виселицы, а со временем привело к его освобождению. Однако Слейтер был крайне низким человеком, профессиональным преступником, который не выказал ни грана благодарности тем, кто ему помог». Сэр Артур, кроме того, продолжал играть в сыщика. Всего три-четыре года назад было любопытное дело женщины-писательницы, которая исчезла. Кристи. Ее так звали. Видимо, восходящая звезда детективной литературы. Хотя Джорджа восходящие звезды совершенно не интересовали, пока Шерлок Холмс все еще пополнял свою записную книжку. Миссис Кристи исчезла из своего дома в Беркшире. Ее машину обнаружили примерно в пяти милях от Гилфорда. Когда три отряда полицейских не нашли никаких ее следов, главный констебль Суррея обратился к сэру Артуру, который тогда был заместителем лорда-лейтенанта этого графства. Дальнейшее изумило многих людей. Допрашивал ли сэр Артур свидетелей, разыскивал ли следы на истоптанной земле, или наводил справки у полиции, как в знаменитом деле Идолжи. Ничего подобного. Он связался с мужем Кристи, заимствовал одну из ее перчаток и отвез ее медиуму, который прижал перчатку к колбу в попытке определить, где находится женщина. Но одно дело, как Джордж предложил стаффордширской полиции использовать настоящих ищеек для вынюхивания следа и, совсем другое, прибегать к спиритическим, которые остаются дома и нюхают перчатки. Джордж, прочитав о новых сыскных методах сэра Артура, испытал немалое облегчение, что в его собственном деле применялись более ортодоксальные приемы. Однако потребовалось бы куда больше горстки таких эксцентричностей, чтобы в абсолютном уважении Джорджа к сэру Артуру появилась прореха. Он проникся им, когда был молодым тридцатилетним человеком, освобожденным из тюрьмы, и хранил его и теперь пятидесятичетырехлетним солиситором совершенно седыми усами и волосами. Единственная причина — благодаря которой он сейчас сидит здесь за своим столом утром в пятницу, заключалась в высоких принципах сэра Артура и готовности притворять их в действие. Жизнь Джорджа была ему возвращена». Он обладал полным собранием свода законов, вполне удовлетворительной практикой, набором шляп на выбор и великолепной, некоторые могли бы даже сказать броской, часовой цепочкой с брелоками поперек жилета, который с каждым годом становился чуть более тесным. Он был домовладельцем и человеком, имеющим свое мнение о злободневных событиях. У него, правда, не было жены, а также и долгих завтраков с коллегами, которые восклицали бы «Молодец, старина Джордж!», когда он протягивал бы руку за счетом. Взамен он обладал своеобразной славой, или полуславой, или с течением времени четверть славы. Он хотел приобрести известность как юрист, а кончил известностью жертвы судебной ошибки. Это дело привело к созданию уголовного апелляционного суда, решение которого за последние два десятилетия уточнили уголовные законы до степени, воспринимавшейся как революционные. Джордж гордился своей связью, пусть и совершенно непреднамеренной с этим институтом, но кто знал про нее? Горско людей На упоминание его фамилии откликнулось бы теплым пожатием руки, обошлась бы как с человеком, который когда-то давным-давно претерпел знаменитую несправедливость. Другие поглядели бы на него глазами фермерских мальчиков или специальных констеблей с проселков, но в настоящем подавляющее большинство никогда про него не слышало. По временам он досадовал на это и стыдился своей досады. Он помнил, что в течение всех лет его страданий он больше всего жаждал анонимности. Капеллан в Льюисе спросил, чего ему не хватает больше всего, а он ответил, что ему не хватает его жизни. Теперь она ему возвращена. У него есть работа, деньги в достатке, люди, которым можно кивнуть при встрече на улице но иногда его локтем в бок толкала мысль, что он заслуживает большего, что его испытания должны были бы увенчаться большей наградой. Из злодея в мученике, а затем практически в никого, разве это справедливо? Его сторонники заверяли, что его дело не менее значительно, чем дело Дрейфуса, что оно раскрыло об Англии не меньше, чем дело Дрейфуса о Франции, и точно так же, как были Дрейфусары и антидрейфусары, были люди за и против идолджи. Далее они настаивали, что в серии Артуре Конан Дойли он обрел столь же великого защитника и заметно лучшего писателя, чем француз Эмиль Золя чьи книги как будто отличались вульгарностью, и кто сбежал в Англию, когда ему пригрозили тюрьмой. Вообразить только, что сэр Артур дает стрекача в Париж, чтобы избежать прихоти какого-нибудь политика или прокурора. Он бы остался и вступил в бой, и поднял бы огромный шум, и тряс бы решетку своей камеры, пока тюрьма не обрушилась бы. И тем не менее, вопреки всему, Слава имени Дрейфуса непрерывно возрастала и обрела известность по всему земному шару, тогда как имя идолжи еле-еле узнавали в Уолверхэмптоне. Отчасти это было следствием его собственной инициативы, или точнее отсутствия инициативы. После освобождения... Его часто приглашали выступить на собрании, написать статью в газету, дать интервью. Он неизменно отвечал отказом. Он не хотел стать оратором или борцом за что-либо. Он не обладал темпераментом для вещания с трибун и один раз, рассказав про свои страдания арбитру, считал нескромным возвращаться к ним снова, когда его об этом просили. Он тогда взвесил, не подготовить ли дополненное издание своей книги о железнодорожном праве, но почувствовал, что и это тоже может оказаться эксплуатацией его известности. Однако он подозревал, что в гораздо большей мере его безвестность имела отношение к самой Англии. Франция, как он ее понимал, была страной крайностей, бешеных мнений, бешеных принципов и долгой памяти. Англия была много спокойней, столь же принципиальной, но менее охоче поднимать шумиху из-за своих принципов, местом, где общее право вызывало больше доверия, чем правительственные постановления, где люди занимались своим делом и не искали случая вмешиваться в чужое, где большие общественные взрывы происходили от времени до времени, взрывы чувств, которые могли бы даже перейти в насилие и несправедливости, но которые скоро изглаживались из памяти и редко встраивались в историю страны. Ну, случилось, а теперь давайте забудем и продолжим жить, как жили прежде, такова английская традиция.